«Почекайте, я натяну, чтобы не гремело». С леса своего коняки уверенно пошел в темноту леса и долго с чем-то там возился. Я пошел за ним. От дерева к дереву, удаляясь вглубь, были натянуты парашютные стропы с привешенными к ним пустыми консервными банками. Горбузенко сообщил мне, что это сооружение подходит к самому штабу. Я дернул. Банки загремели. В ту же секунду Горбузенко свистнул два раза протяжно и один раз отрывисто. «Разве можно дергать, товарищ генерал? Тут в раз застрелят!» В ответ мы тоже услышали свист и тогда поехали дальше. Всюду на тропе валялись сухие сучья. Откуда такое множество? Оказалось, что и хворост рассыпан специально, чтобы никто не мог пройти тут бесшумно. И вот, наконец, в гуще ельника увидел я тусклый огонек, прикрытый со всех сторон поставленными и подвешенными еловыми ветками. Странное дело, у костра никого нет. Сопровождавшие меня бойцы стали ругаться, один даже крикнул «Стрелять буду!» «Так где ж ваш штаб?» Спросил я связного, не без раздражения. Из-за дерева вышел бородатый человек, и, мягко ступая валенками, двинулся в мою сторону. Я направил на него свет электрического фонарика. «Командир отряда, старший лейтенант Кравченко», четко произнес Бородач, поднося руку к фуражке. «Во вверенном мне отряде имени Багуна происшествий нет», и он продолжал установленные слова рапорта. Я спешился, подал ему руку, но все еще не мог прийти в себя от изумления. Подошли еще два человека: начхос Петро Терещенко и повариха Руденко. Что с тобой, Федя? Болен? – спросил я наконец. Почему в валенках? Почему борода? Где твои люди? Валенки, товарищ генерал-майор, для тепла. Борода растет сама, я здоров, люди на задании. Он отвечал по-военному четко, но в четкости этой слышалась дерзость. В чем дело, товарищ Кравченко? «Почему не вооружены лично? Почему не вижу надежной охраны лагеря и штаба? И объясните заодно, что это за грамота?» Я протянул ему донесение, присланное со связным. «Разрешите отвечать». Я, сдерживая накипающее бешенство, кивнул головой. «Лично у меня есть на вооружении пистолет «Вальтер» две гранаты». Автомат отдал вышедшему на дорогу минеру. Командованию известно что часть людей мне выделили невооруженными. Приходится давать свой автомат. Не нравился мне, решительно не нравился нарочито официальный тон, которым разговаривал со мной Кравченко. И вдруг слышу «ашу-чу-чу», «чу-чу-чу», «определенно паровоз». Далеко, правда, но слышимость достаточно ясная. Потом глухой взрыв, вспышка зарева на облаках и почти в ту же секунду, отчаянная заливистая пулеметная стрекотня, судя по чистоте и слитности, по крайней мере, из четырех стволов. «Двадцать третий эшелон, товарищ генерал-майор», сказал Кравченко, и тут я только заметил, что он улыбается. «Ладно, Федя, давай посидим. Чай у тебя есть? Кофе, Алексей Федорович? Я пью черный. Для вас, если хотите, найду сухого молока». Так начался разговор, в течение которого... Я все больше и больше убеждался, что передо мной человек сложный и своеобразный. Прежде чем передать наш разговор, опишу обстановку. Привыкнув к полутьме, я разглядел между деревьями несколько очень низких лежанок-шалашей. В них и сидеть было невозможно, не то что стоять. Увидел три нагруженных воска. Два из них были укрыты брезентом, увязаны, Запрягай, лошадь, и сейчас же в поход. Третий тоже накрыт брезентом, но не увязан. Заметив, что я разглядываю этот транспорт, Кравченко тоном опытного терпеливого учителя сказал. Один вазок с боеприпасами. Они всегда упакованы. Другой вазок с НЗ, то есть с неприкосновенными продовольственными запасами на случай, если придется уходить. Третий вазок – продовольствие которым мы пользуемся повседневно. Что я еще увидел? В том-то и дело, что больше я ничего не увидел. Больше ничего не было. И никого, кроме Кравченко, поварихи и ночхоза. Командование отряда, штаб, хозяйственное руководство, складское хозяйство все осуществляли в это время они втроем. И комиссар, и начальник штаба, и командиры подрывных групп все были на задании.